Глава третья. Старое фото. Олег быстро, перепрыгивая через две ступеньки, влетел на пятый этаж и в нерешительности остановился перед обитой, потрескавшимся вишневым дерматином деревянной дверью. Он медлил, нервно переминаясь с ноги на ногу и покусывая верхнюю губу. Наконец он набрался смелости и нажал на черную кнопку звонка. За дверью раздалась резкая пронзительная трель. следом за ней шаркающие шаги. Дверь открылась, и из нее выглянула Анна Павловна. Старушке было уже почти семьдесят лет, но выглядела она лет на пятнадцать моложе. И Олег всегда удивлялся, как вообще такое возможно. «Олежка, мальчик мой!» – заулыбалась Анна Павловна. «Что случилось? Давай, заходи!» Олег зашел в квартиру и снова нерешительно остановился, подбирая слова. «Что такое? Давай, рассказывай!»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 «Ну, давай, наконец, рассказывай, что там у тебя за вопросы такие сложные?» Она хитро улыбнулась и присела на краешек стула напротив Олега. «Мама говорит, что вы работали в том институте, который у нас во дворе стоит, заброшенный который. Да, почти всю жизнь там проработала. А что за надобность у тебя в этом?» «Нам в школе...» — он запнулся. «Задание задали рассказать о старых постройках. Вот я и спросил у родителей. А они уже к вам отправили».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 Она тяжело вздохнула. «Прям так и сказал! А время-то какое было?» «Нехорошее время». Олег тоже вздохнул. «А как назывался-то и чем занимались?» Старушка потёрла морщинистый лоб, пытаясь вспомнить название. «Дай бог памяти-то, как его ни ФБ ФБФП или ФП...» «Господи боже мой!» Вдруг она радостно посмотрела на Олега и сплеснула руками. «Да у меня же фотки есть!» «Какие фотки?»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 Там, выцветшими от времени чернилами, была сделана надпись. Июль 83-го. Как раз 34 годка здесь. Старушка хотела было пуститься в воспоминания, но Олег осторожно прервал ее. Вы говорили, что можете найти название этого института. Да-да, сейчас. Женщина засуетилась, перебирая фотографии. Ага, вот она, возьми. Там на здании надпись есть. Олег взял протянутую ему фотографию и стал внимательно рассматривать изображение. Четыре улыбающихся женщины в белых халатах стояли на бетонных ступенях и держались за руки. Они были молоды и счастливы. Солнечные блики играли на их лицах и одежде. Олег подумал, что фотографию сделали весной. Только в это время года можно быть такими счастливыми. Сам фотограф стоял немного ниже, и поэтому хорошо была видна табличка с надписью «Справа от входа в здание». Экспериментальный НИИ ФОП.